Глава 20. Надя. Я никуда с тобой не пойду. Ты не посмеешь. Я не дам против него показаний, не знаю всё, что ты задумал. Воздуха не хватало, а слова застревали где-то в горле, пока я вырывалась и оглядывалась по сторонам, мечтая сбежать от мужа. "Успокойся", Глеб сильно стряхнул меня. "Веди себя прилично на людях. Ты моя жена, и ничего менять я не намерен". Я услышала далёкий, но такой знакомый голос, и внутри всё оборвалось. Мамочка! Повернув голову, я увидела дочь. Дина неслась ко мне через толпу, широко ракороставив руки в стороны. У меня на глазах выступили слёзы, а я занервничала ещё сильнее, понимая, что попала в западню. И как же я мечтала в этом мгновении подхватить дочь на руки и бежать от Глеба без оглядки, но понимала, что он не даст мне теперь уйти. Господи, какой же ты мерзавец! Глотая слёзы и обрывки фраз, проговорила я: "Я всё знаю, что ты задумал". Он отпустил меня и довольно усмехнулся. "Нет, Надя, многого не знаешь, и лучше тебе этого не знать. Возвращайтесь с Диной домой. С этой минуты я лично прослежу, чтобы ты не покидала территорию двора, и не вынуждай меня делать вещи, которые тебе не понравятся. Надеюсь, за эти дни моя жена не превратилась в шлюху". Его глаза зло блеснули, а меня прошибло дрожью от тонок, каким он произнёс последние слова. "Ненавижу тебя", выкрикнула я, а в его тёмных глазах загорелся огонь. "Прежде чем давать показания следователю, подумай о ней, и о том, что ты никогда её не увидишь, если встанешь на сторону Шведова. Ты меня знаешь, Надя. Я и так позволил тебе слишком многое за эти дни, и только потому, что всё ещё люблю тебя. Мамочка" Дина обняла меня за ноги. Я так рада, что ты вернулась. Ты больше никогда так надолго от меня не улетишь. Мы с папой очень скучали. Я опустилась на корточки, смахивая слёзы со щёк, крепко обняла Дину в ответ, и так мы стояли несколько мгновений. Не представляю, как теперь выпутаться из этой ситуации, ведь очевидно, что со своими возможностями Глеб сделает всё, как и сказал, лишит меня дочери и посадит Шведова в тюрьму. «Но разве я могла оболгать Максима? Он не сделал мне ничего плохого». «Здравствуй, Надя». «Ну, наконец-то вернулась». «А говорила, что нет никакой командировки». Покачала головой Виолетта Артёмовна и шумно вздохнула. «Дина, ну почему ты не слушаешь бабулю? Я же едва тебя догнала, хотя ты и обещала подождать меня». На какие-то доли секунды я и в самом деле ощутила себя сумасшедшей. Может быть, я напридумывала себе всё, а мне никто не желал зла». В сопровождении Кости и охранника мы подошли к машине Глеба и расположились с Диной на заднем сидении. Дочка с запалом рассказывала о своих буднях и как она проводила время в мое отсутствие, а я сжимала ее маленькую ладошку в холодных руках и сдерживалась из последних сил, чтобы не расплакаться. «Как погода в Москве?» — спросила свекровь, а я даже не взглянула в ее сторону. Я была в таком шоке, что едва находила силы отвечать Дине и с содроганием сердца, думала о возвращении домой и последующем разговоре с Глебом. Я не собиралась молчать, не собиралась идти на уступки, если уж на то пошло, то и терять не кроме Дины было нечего. И после всего, что у нас было с Максимом прошлой ночью, разве могла я его так подставить? Но придётся хотя бы сделать видимость в целях собственной безопасности, судя по тому, что я услышала, Глеб был намерен идти до конца. А эта связь со Шведовым могла вылиться для меня в очень неприятные вещи. Папа сказал, что ты теперь всегда будешь дома вместе со мной и оставишь работу. Это правда? с надеждой в голосе спросила Дина. Да, на какое-то время я оставлю работу. И я поцеловала её в макушку, вдыхая близкий и родной запах, по которому так скучала все эти дни. Ура! Вот это подарок! подпрыгнула от радости Дина. Глеб не позволит мне теперь и шагу ступить из дома, но счастье дочери по этому поводу я разделить не смогла. Но «Ну, наконец-то хмыкнула Секровь. Хоть какое-то правильное решение. Тебе разве не достаточно того, что тебя муж обеспечивает? Зачем тебе этот фонд и университет? Занимайся ребёнком и не трать попусту деньги и время. Вы не забыли, Виолет Артёмовна, что я к вам не с улицы пришла, а мой отец был обеспеченным человеком? Меня не нужно тыкать деньгами и моими предпочтениями. Я в средствах не стеснена и ещё способна за себя решать, что мне делать, а что нет. Свекровь повернулась и удивлённо на меня посмотрела. Ты что-то путаешь, Надежда. Эта компания уже давно принадлежит Глебу, а твой отец всё развалил, потому что потому что вы с сыном задумали сделать из меня дурочку. Ничего он не разваливал. Что за то, Надя? Недовольно позвала свеля эта Артёмовна. Это у вас? Что за заявление? Возмутилась я. Я ведь звонила вам эти дни. Почему вы не брали трубку? Вы ведь знаете, что не было никакой команд. Потише, деточка, перебила меня мать Глеба и перевела взгляд на Дину, но я не собиралась молчать. Костя, останови машину. Не могу. У меня указание от Глеба Викторовича отвести вас домой и по пути нигде не останавливаться. Останови машину немедленно! я повысила голос. Извините, не могу. Заметьте, Константин, в каком она неадекватном состоянии. Не унималась фиолет Артёмовна, а я закатила глаза из силы и с силой ударила кулаком по сиденью. Да что же это такое? Будто сговорились они все. Мне следовало сохранять спокойствие, но разве это возможно в таких условиях? А ещё эта тяжесть в груди, будто эта сколо запазукой огромный 20-килограммовый камень. Мы въехали во двор спустя 40 минут. Ворота закрыли за нами, а я поняла, что Глебу ничто не помешает сделать так, как он сказал мне в аэропорту. Он закроет нас с ребёнком в четырёх стенах и никуда не будет выпускать. Господи, как же я ошиблась в этом человеке. Всю дорогу я лихорадочно перебирала идеи, как помочь Максиму, но ничего не приходило на ум, кроме одного: позвонить его сестре и сообщить ей о задержании. У Шведова ведь был какой-то хороший друг, который помогал ему. Наташа наверняка знала, как с ним связаться. Он должен был ему помочь. Максим ни в чём не виноват. Он не похищал меня, не удерживал силой, а это всё притянутое за уши обвинение, которое я не собиралась подтверждать. Мама, а можно я сегодня буду спать с тобой? Я так соскучилась по тебе. Конечно, маленькая моя Я обняла Дину за плечи и улыбнулась, заметив, что Виолетта Артёмовна внимательно за нами наблюдает. Моя сумка осталась в машине, а телефон всё это время лежал в заднем кармане джинсов. Он оставался единственной связующей ниточкой с внешним миром. Только вот я предчувствовала, что ненадолго, а мне нужно как можно быстрее позвонить Наташе и сообщить ей о Максиме. Под предлогом, что мне нужно в туалет, я поднялась на второй этаж в нашу спальню с Глебом и тут же скрылась в ванной. Достала телефон и дрожащими пальцами набрала номер Наташи. Она ответила сразу, словно всё это время ждала моего звонка. "Наташа, Максима задержали". Сбивчивым и хриплым от волнения голосом начала я, но она меня перебила. "Я в курсе. Он уже позвонил Динару. А ты?" Услышав громкий всхлип в трубке, я поняла, что она плачет. "Это всё из-за тебя. Все наши беды из-за тебя и твоей семьи". Ты просто не представляешь, как это больно терять близких людей. Максим и так провёл почти 5 лет в тюрьме. Он пошёл на эту сделку со следователем, сильно рискуя, чтобы уменьшить себе срок. Я ненавижу тебя, ясно? Ненавижу. И не звони мне больше. Она бросила трубку, а я непонимающим взглядом уставилась в своё отражение в зеркале. Но в чём была моя вина? Какой я имела отношение к тому, что он сидел в тюрьме 5 лет, а сейчас пошёл на эту сделку с правоохранительными органами. Ведь я согласилась ему помочь. Моя последняя надежда, что всё каким-то образом разрешится с помощью друга Максима, только что растворилась, и я позволила себе расплакаться. Кроме Наташи мне некому было больше позвонить, некому пойти от дом, который я считала долгое время своей крепостью, теперь казался мне совершенно чужим и неприятным. проверила в ванной полки на наличие лекарства, которое мне назначил врач в интермедии. Я ничего не обнаружила и расплакалась ещё сильнее. Неужели все наши предположения с Максимом оказались верными, а Глеб опаивал меня какой-то дрянью? Умывшись холодной водой, я немного успокоилась и вышла из ванной комнаты. Весь день я провела в комнате один, вздрагивая от каждого звука, который раздавался за дверью. Я боялась возвращения Глеба и нашего последующего с ним разговора. Он не приехал на ужин, и я хотела надеяться, что он не вернётся и ночью. Поздним вечером я уложила дочь спать и крепко обняла её за плечи, проваливаясь в дремоту, как вдруг услышала, что во двор въехала машина. Сон тот же как рукой сняло, а сердце бешено застучало в груди. Желание спрятаться от Глеба в самом дальнем уголке дома, чтобы он меня не нашёл, было очень велико, но я прекрасно понимала, что сколько ни бегай, меня ничто не спасёт от нашего разговора. Мне оставалось стойко выдержать его прессинг, а ещё попытаться убедить в том, чтобы он отпустил нас с Диной. Ведь он не желал дочери зла. Хотя, судя по тому, что он творил, я совершенно не знала человека, с которым прожила столько времени под одной крышей, а, следовательно... не могла рассчитывать ни на какие встречные шаги с его стороны.